Глава 3. За дождями наступили жары. Около этого времени мы вышли с просёлка, где ноги вязли в расползавшейся почве, на большое шоссе, ведущее из Яс в Бухарест. Первый наш переход по шоссе от Текуче к Берладу навсегда останется в памяти сделавших его. Было 35 градусов в тени. Переход был сорок восемь верст. Было тихо. Мелкая известковая пыль, поднимаемая тысячами ног, стояла на шоссе. Она лезла в нос и рот, пудрила волосы, так что нельзя было разобрать их цвета. Смешанная с потом, она покрывала все лица грязью и превратила всех в негров. Почему-то мы шли тогда не в рубахах, а в мундирах. Солнце нагревало черное сукно, невыносимо пекло головы сквозь черные кепи, ноги чувствовали сквозь подошву, раскаленный щебень, шоссе. Люди задыхались. На беду колодцы были редки, и в большей части их было так мало воды, что голова нашей колонны, шла целая дивизия, вычерпывала всю воду, и нам после страшной давки и толкотни у колодцев... доставалось только глинистая жидкость, скорее грязь, чем вода. Когда не хватало её, люди падали. В этот день в одном нашем батальоне упало на дороге около 90 человек, трое умерло от солнечного удара. Я выносил эту пытку сравнить нас с другими легко. Может быть, потому что наш полк был набран большей частью из северян, а я с детства привык к степным жарам, А может быть, тут действовала иная причина? Мне случалось заметить, что простые солдаты вообще принимают физические страдания ближе к сердцу, чем солдаты из так называемых привилегированных классов. Говорю только о тех, кто пошёл на войну по собственному желанию. Для них, простых солдат, физические беды были настоящим горем, способным наводить тоску и вообще мучить душу. Те же люди, которые шли на войну сознательно, хотя физически страдали, конечно, не меньше, а больше солдат из простых людей, вследствие изнеженного воспитания, сравнительной телесной слабости и прочего, но душевно были спокойнее. Душевный мир их не мог быть нарушен избитыми в кровь ногами, невыносимым жаром и смертельной усталостью. Никогда не было во мне такого полного душевного спокойствия. миры с самим собой и кроткого отношения к жизни, как тогда, когда я испытывал эти невзгоды и шёл под пули убивать людей. Дикой и странно может показаться всё это, но я пишу одну правду. Как бы то ни было, когда другие падали на дороге, я всё-таки ещё помнил себя. В те кучи я запасал огромную тыквенную кубышку, в которую входило, по крайней мере, бутылки четыре. Дорогую мне пришлось не раз наполнять её водой. Половину этой воды я выливал в себя, другую раздавал соседям. Идёт человек, перемагивается, но жара берёт свою, ноги начинают подгибаться, тело качается, как у пьяного. Сквозь слой грязи и пыли видно, как багровеет лицо. Рука судорожно стискивает винтовку. Глоток воды оживляет его на несколько минут. Но в конце канцов человек без памяти валится на пыльную и жёсткую дорогу. Дневальный кричат хриплые голоса, обязанность дневального оттащить упавшего в сторону и помочь ему. Но и сам дневальный почти в таком же состоянии. Канавы по сторонам шоссе усеены лежащими людьми. Фёдоров и Житков идут рядом со мною, и хотя, видимо, страдают, но крепятся Жара произвела на них действие, сообразно с их характерами, но только в обратную сторону. Фёдоров молчит и только иногда тяжело вздыхает, жалобно посматривая своими прекрасными, а теперь воспалёнными от пыли глазами. Дядя Житков ругается и резонёрствует: "Эш, валится, штыком заденей, чёрт!" сердито кричит он, отклоняясь от штыка упавшего солдата. который чуть не попал ему с триём в глаз. Господи, царь небесный, за что ты на нас посылаешь, как бы не живодёр этот и сам бы кожесь упал. Кто же живодёр, дядя, спрашиваю я? Немцев штабс-капитан, но он чёрт, дежурный сзади идёт. Лучше и те это так отработает, место живовне станет. Я знал уже, что солдаты переделали фамилию Венцель в немцев. Выходило и похоже, и по-русски. Я вышел из рядов. В сторонке от шоссе идти было немного легче. Не было такой пыли и толкотни. Сторонкой шли многие. В этот несчастный день никто не заботился о сохранении правильного строя. Понемногу я отстал от своей роты и очутился в хвосте колонны. Венцель, измученный, задыхающийся, на возбужденный догнал меня. «Каково?» — спросил он осипшим голосом. «Пройдемте со стороны. Я совершенно измучен. Хотите воды?» Он жадно выпил несколько больших глотков из моей кубышки. «Благодарю. Легче стало. Ну, денек!» Несколько времени мы шли рядом молча. «Встать!» — сказал он. «Вы так и не перебрались к Ивану Платонычу?» «Нет, не перебрался. Глупо!» И извините за откровенность. До свидания. Мне надо в хвост колонны. Что-то уж очень много этих нежных созданий падает. Пройдя несколько шагов и повернув голову назад, я увидел, что Венцель наклонился над упавшим солдатом и тащит его за плечо. «Вставай, каналья! Вставай!» Я не узнал своего образованного собеседника. Он сыпал грубыми ругательствами без перерыва. Солдат был почти без чувств, Но открыл глаза и с безнадёжным выражением смотрел на взбешённого офицера. Губы его шептали что-то: "Вставай, сейчас же вставай. А, ты не хочешь? Так вот тебе, вот тебе, вот тебе". Венцель схватил свою саблю, и начал наносить ее железными ножнами удар за ударом по измученным ранцам и ружьем плечам несчастного. Я не выдержал и подошел к нему. «Петр Николаевич, вставай!» Рука с саблею еще раз поднялась для удара. Я успел крепко схватить ее. «Бога ради, Петр Николаевич, оставьте его!» Он обернул ко мне разъяренное лицо. С выкотившимися глазами и с судорожно искривлённым ртом он был страшен. Резким движением он вырвал свою руку из моей. Я думал, что он разразится на меня грозой за мою дерзость. Схватить офицера за руку действительно было крупною дерзостью, но он сдержал себя. Слушайте, Иванов, не делайте этого никогда. И если бы на моём месте был какой-нибудь бурбон вроде Щурова или Тимофеева, вы бы дорого заплатили за вашу шутку. Вы должны помнить, что вы рядовой, и что вас за подобные вещи могут без дальнейших слов расстрелять. Всё равно я не мог видеть и не вступиться. Это дело честь вашим нежным чувством, но прилагайте вы их не в то место. Разве можно иначе с этими Его лицо выразило презрение. даже больше, какую-то ненависть. Из этих десятков, свалившихся как бабы, может быть, только несколько человек, действительно из не могли. Я делаю это не из жестокости. Во мне ее нет. Нужно поддерживать спайку, дисциплину. Если б с ними можно было говорить, я бы действовал словом. Слово для них ничто. Они чувствуют только физическую боль. Я недослушал его. и пустился догонять свою, уже далеко ушедшую роту. Я догнал Фёдорова и Житкова, когда наш батальон свели с шоссе на поле и скомандовали остановиться. — Что это вы, Михалыч, с штаб, с капитаном Венцелем говорили? — спросил Фёдоров, когда я в изнеможении упал возле него, едва успев поставить ружьё. — Говорил, — пробурчал Житков, — не ж-то так говорят... Он его за руку схватил. Эх, барин Иванов, берегите Снямецва, не смотрите, что он разговаривать с вами хочет. Пропадёте вы с ним ни за денежку.